Глава 6. Павлов лениво пил кофе в своем так называемом рабочем кабинете. крошечной комнатенки без окон, заваленной образцами меха, бумагами, вероятно, деловыми, обрывками канатов, пустыми папиросными пачками и старыми дисками. Ему нравилось иногда посидеть здесь, чувствуя себя кем-то иным, не таким, каким он был в квартире, на яхте, в постели. И сейчас он намеренно неторопливо тянул кофе, Несмотря на то, что из зала слышался какой-то подозрительный шум. Аудит, слава богу, прошел без особых неприятностей, денег пришлось выложить не так много, как он предполагал, и тетка, согласившаяся после выполнения всех формальностей сходить с ним в рыбу, оказалась вполне вменяемой и даже симпатичной. А вообще-то бухгалтерия и бухгалтеры наводили на Павлова иррациональную тоску. Он не мог понять, как молодые и красивые женщины могут тратить время на копание в безжизненных и, по сути, бессмысленных цифрах. Нет, будь я женщиной и окажись в ситуации, что надо заниматься бухгалтерией, я лучше пошел бы на панель или в дворники. Всегда приходил он после таких размышлений к одному и тому же выводу и был уверен, что заниматься этой мертвой работой могут только люди, у которых напрочь отсутствует творческое начало. Поэтому он всегда относился к бухгалтерам женского пола с определенной долей жалости, даже отчасти соболезную. Да и название-то одно чего стоит. Павлов в сотый раз попробовал слово на вкус, надеясь, что после милого ужина с милой аудиторшей что-то изменится, но в конце концов только сплюнул, как от попавшей в рот шершавой бумаги или дрянной сигареты. — Сереж, выйди, пожалуйста, — раздался кокетливый голосок продавщицы, — разгильдяйством хозяина совершенно избалованной и не соблюдавшей субординации. «Кофе не дадут спокойно попить. Появишься на работе в кои-то веки, и то не дадут отдохнуть», — бурчал Павлов, который терпеть не мог разбираться ни с документами, ни с покупателями. В зале, полутемном по случаю того, что солнце попадало на эту сторону проспекта только после полудня, а искусственное освещение летом Павлова раздражало, — Обе продавщицы наблюдали за тем, как невысокий посетитель придирчиво рассматривал данную ему женскую шубу ярко-красного меха. Надо сказать, делал он это виртуозно, нырял, выворачивал и встряхивал ее так, словно это была его собственная шкура. Павлов даже загляделся, и на миг ему показалось, что перед ним не пожилой невзрачный человечек, а Матадор с быком. Вот так уже минут двадцать колбасится, громким шепотом сообщила продавщица, а вторая поддакнула, и ведь за километр видно, денег нет. Ну, почему же, хмыкнул Павлов, удивляясь, как глупые девки до сих пор не развили ни уха на нестандартных покупателей, откуда только такие берутся. Однако он тут же вспомнил, что у одной из них был университетский диплом русистки, а у второй экономистки. И почти со злостью сказал, да может я ему сам заплачу за подобные действия. Девки обиженно и демонстративно ушли в подсобку. Павлов еще некоторое время с удовольствием понаблюдал, за манипуляциями деда, но потом в глазах у него заребило от красного мелькания. «Простите, так вам понравилась шуба?» Мелькание прекратилось, словно только и ждал этого вопроса. «Хороша, только вот думаю, по лесу в ней будет ходить не очень-то удобно. Слишком много нефункциональных деталей, понимаете ли. По лесу? Ну, по долам, по холмам, неопределенно махнул загорелой рукой покупатель». А с другой стороны, красное — это то, что надо. Даже не думал, что найду когда-нибудь такую. Красные девки, красное крыльцо. Только ведь это совсем не то, что обычно при этом думают. Красное — это не красота и знак, а предупреждение, огонь, который может разгореться и все пожрать, не остановишь. Он поднял на Павлова свои небольшие глаза неопределенного цвета, от чего тот почему-то смутился. Это в глобальном, так сказать, смысле что ж вы хотите купить эту шубу, чтобы служить, так сказать, семафором? Я тоже в глобальном смысле без тени усмешки уставился иностранного посетителя Павлов. В общем, да, угадали. Ну и еще есть обстоятельства. Но шуба женская. Вижу. Мне все равно. То есть не совсем все равно. Но мужской такой ведь не найдешь. Давайте я вам закажу. Вдруг брякнул Павлов. Подороже, конечно, будет, но... — Ладно, давайте мне свой телефон, и через месяц шуба ваша, и без всяких там лишних прибамбасиков. В ответ покупатель прикрыл глаза и зашевелил губами, словно что-то подсчитывая. — Нет, месяц — это многовато. Не успеется. Наконец решительно изрек он. — Давайте-ка побыстрее. Дня это через десять, тогда согласен. Пишите. И он продиктовал Павлову какой-то областной телефон. — И вы не спрашиваете, сколько это будет стоить? Не выдержал, все еще не совсем все понимавший хозяин магазина. А это не важно, то есть для вас не важно. Ну, с, до встречи. И покупатель исчез из зала, будто бы его никогда тут и не было. Шуба, тем не менее, оказалась снова на вешалке. Павлов потер глаза тыльной стороной ладони. Старикан точно не подходил к стойкам. Или он так увлекся разговором? Ну, какой уж тут особый разговор? Или это он успел сделать, когда посмотрел на него своими не то прозрачными, не то наоборот какими-то разноцветными глазами? Вот так незаметно и начинается алкоголизм. Вдруг подумалось ему, но на самом деле это было просто ловким финтом сознания, ибо с помощью привычных формул объяснить что-то из ряда вон случившееся все-таки проще всего. Тем не менее, в тот же день Павлов позвонил и заказал красный мужской полушубок с большими карманами и на пуговицах, после чего поставщик, и так относившийся к нему со странной смесью любопытства, презрения и осторожности, окончательно уверился в том, что этот чувак точно не в себе. Целых десять дней Сирин вел себя тише воды ниже травы, лизался, как щенок, никуда не пропадал и смотрел на Павлова с обожанием, которого молодой человек тогда ждал от своего нового друга. Словом, это были упоительные десять дней с преданностью собаки открыто заинтересованными взглядами женщин и даже звонком Ольги. «Послушай, я чувствую с тобой что-то не то. Как всегда, спокойно и откровенно сказала она после привычного трепа кто и как. У тебя появилась женщина?» «Нет, но я видел нечто подобное». «Где?» разве так мало мест, где подобных можно увидеть?» «Разумеется, мало. К тому же нужно слишком плотно накидывать сеть и иметь упорство». — А у тебя ни того, ни другого. — А везение? — Согласна. Но тебе всю жизнь и так везет, в делах и вообще. Слишком много везения не бывает, а потому не лучше ли посчитать все это просто предупреждением? Красная шуба на мгновение мелькнула у Павлова перед глазами. — Правда, будь поосторожнее, это я тебе как друг говорю. Бесплотное Ольгино тело скользнуло по его рукам и растворилось тенью в заброшенном шале, — Может, не стоит пытаться увидеть ее еще раз? — Да я пока и не пытался, — промямлил Павлов, тут же осознав, что именно этим и только этим отныне и станет заниматься. — Вот и хорошо. Ты, Сережка, человек все же очень открытый, нет, ранимый, ну, в общем, не совсем этому миру принадлежащий, поэтому с тобой всякое может случиться, а мне не хотелось бы приходить на похороны. Нет, потерять тебя. Потерять ведь по-разному можно» хватит разводить эту мракотень, просто я прошу тебя, не пытайся специально ничего повторять, ладно? Поедем лучше в Ялколу, что ли, ныне деревня Ельдичева на севере Ленинградской области, этнографический и мемориальный музеи. Давно хотела посмотреть, во что превратилось это капище. Однако еще неделю назад, отозвавшийся бы на подобный призыв с радостно дрогнувшим сердцем, теперь Павлов лишь вежливо поблагодарил. И Сирин при этом вдруг восторженно лизнул ему коленку. Но вот Павлову наконец доставили заказанную им шубу. Он набрал номер, трубку кто-то снял, но долго не говорил. И Павлов некоторое время с любопытством слушал непонятные переплетения голосов. Да это какая-то виоля де бюро, канцелярская лиловизна. Но вы же понимаете, что чем радикальнее русский человек в своих политических взглядах, тем консервативнее в художественных. «Народ! Три группы уже полчаса под горой маятся!» «Дети! Ля Бадан Ла Монтань! Скорее в горы!» «Ну, Врана Вальдемар! Право, Володя!» Потом где-то раздался в звук фортепьяна, и словно бы зашелестела листва. Павлов с любопытством слушал эту какафонию чужой жизни, пытаясь понять, какое же отношение может иметь к ней старик, собиравшийся ходить по лесу в красной шубке за тысячу долларов. Но мысли почему-то уплывали... И оставалось лишь какое-то сладкое томление, не то духа, не то даже и плоти. Наконец в трубке послышался чуть хрипловатый голос чудаковатого покупателя. Шуба готова, и могу даже привезти. Вдруг опять вырвалось у Павлова. С вас штука. Добро, — ответил покупатель, — привозите. Значит, сначала до сиверской электричкой я на машине. Ах да, я ж так и думал. Значит, по-киевскому, да не нашей выры". Там, перед мостом, налево. По воспоминаниям Набокова, существовал еще и так называемая наша выра. Имение его родителей, в отличие от общеизвестной выры на Киевском тракте. Как? Да не нашей. О, Господи, извините, замотался тут. Конечно, просто до выра. И налево. Только смотрите, у меня петух дрочливый. И пес ваш, ведь наверняка док, а? Спасует точно, так что вы его лучше в машине оставьте. Павлов окончательно растерялся при упоминании о Сирине и на том конце провода тут же этим воспользовались. Ну вот и все, вот и все, в трубке запищало. А когда Павлов стал снова набирать номер, чтобы спросить, кого, собственно, искать в этой почему-то не нашей выре, ему отвечало бесконечное занято. А Сирин как-то виновато поджал хвост. Ладно, разберемся. Поехали. И они вышли на улицу, где Павлов, наконец, после того, как в припрыжку вслед за псом преодолел четыре лестничных марша, сообразил, что человек, живущий в Выре, запросто мог видеть, как месяц назад он подобрал к Сау-музее. музей. Говорят, они в деревнях всегда все видят. — Ну да, да, конечно. И потом он специально проследил за мной и притащился в мой магазин. — Чушь какая! Но не успел Павлов додумать этой мысли, как Сирин, первым выскочивший на пустынную улицу, вдруг махнул не к машине, а в сторону Семеновского плаца, И через полминуты скрылся, несмотря на возмущенный крик, и команду «Назад!» Неужели петуха испугался? Гад с обидой подумал Павлов, но, погрозив пустому углу улицы свертком с шубой, бухнулся в машину и поехал, плюя на отчерчевший ему хуже горькой редьки ПДД. Павлов добрался до места без всяких помех, удивившись, да и то машинально странной табличке, встретившись ему неподалеку, осторожно туман. Тумана, однако, никакого не только не было и в помине, ибо стоял дивный августовский день, но и не предполагалось, потому что дорога проходила не болотами или речками, а самой настоящей возвышенностью. Павлов ехал по обезлюдевшему поселку, внимательно приглядываясь, где свернуть, но никаких поворотов видно не было. Зато впереди слева у темно-красной церкви плескалось разноцветное людское море. «Эко идиотское место!» — в десятый раз подумал он — Вспоминая, как в прошлый раз здесь же пытался найти какого-нибудь вменяемого прохожего, и как мальчишка плел ему что-то про какого-то севсевоча, гоняющего чаи или кофеи, и как затем появился надменный сирен. И вот он опять тут, и опять начинаются какие-то непонятки. Однако сверток с красной шубой был совершенно реальным. И потому Павлов упорно разворачивался и снова начинал искать поворот. Когда же он уже сбился со счета, и огромные тополя начали мельтешить, Так что мутился ум из ивовых кустов обочины появился тот самый покупатель, причем в хорошем костюме и внезапно сверкнувших на солнце дорогих часах. «Вот и славно!» — взмахнул он как-то поигрушечным ручками, останавливая машину. «Чего тянуть-то? Давайте сразу и опробуем, что ли?» «Что опробуем? Вы хотите сказать? Ну, сейчас же лето! Кому как!» — пожал тут плечами. Ставьте-ка машину здесь!» — он ткнул пальцем в невидимый за кустами тупичок — «Доставайте шубу» и пошли. Заинтригованный вне всякой меры Павлов деловито исполнил все то, что сказал ему этот странный мужичок, и пошел на другую сторону шоссе за нелепой фигурой в красном. Шуба моталась у Павлова перед глазами и резала глаза, как огонь. А старик болтал нечто уж совсем невразумительное. «Что-то поздненько вы, поздненько». Несколько запоздали, голубчик, не ожидал. Вот и пришлось, так сказать, ну да ладно, удивительно, то в общем в этом мало». Страна ваша смурная, живого человека совсем задушила северными ересями, чувства заглохли, не говоря уже о нюхе и духе. Разум все пожрал, да только разум этот выморочный, ничего общего с жизнью не имеющий. Павлов слушал эти речи, уже ничего не понимая, хотя ничего нелогичного в них вроде бы и не говорилось. Более того, в перерыве между всеми этими Между заметиями старик успевал весьма образно и грамотно рассказывать о величаво проплывавших миуних местах. Парк в приличной своей части всегда был дик и дремуч. Порой сюда даже лоси захаживали, которые, конечно же, всегда намного предпочтительнее праздных дачников. А цветов было сколько. Видите, скобиоза. Ох, давно давно не видал. И, разумеется, бабочки. И в петиции катокалы, балури, сатириды. Вынтомолок. «Что? Ах, ну да, в некотором смысле и ботаник, и зоолог, и архитектор, и астроном!» Старик радостно рассмеялся. А парк тем временем уже превратился в лес. Причем лес парной, темный, болотистый. «Видите? Шуба-то здесь как годится!» Довольно потирал руки покупатель, заказанный манто. «Пока, правда, не купивший. Его действительно было очень хорошо видно в этих краях, даже тогда, когда он отбегал за каким-либо грибом или растением». — Брусничку любите? — неожиданно поинтересовался он. Павлов сразу же ощутил во рту глянцевую кислинку и кивнул. — Вот и отлично! Тут есть один брусничник сказочный. Год на год, конечно, не приходится, но я сейчас сбегаю на разведку, и бог даст папируем. — Вы присядьтесь пока, вон тут, на полянке. Старичок усадил Павлова на сухой мшанник, пахнущий солнцем и смолой, и в следующее мгновении его красный сполох метнулся влево. Ждать вороватого старика Павлов перестал уже через полчаса. Поначалу он хмурился, излился, а потом долго хохотал на весь лес, провели, как мальчишку, деревенского дурачка. И ведь предупреждала же его умница Ольга, и пусть она говорила о таинственной тате знак все равно был дан. Знак из тех, которых мы не хотим ни видеть, ни слышать, ни даже обдумывать. Павлов растянулся на щекочущем шею мху, и в голову полезли не совсем уместные в нынешнем его положении, мысли о смысле жизни, об истине и о бессмысленности человека, который каждый день приближает себя к смерти и знает это, и при всем при этом преспокойненько живет, как будто ничего не происходит. Потом он стал думать о Тате, о том, каким образом достался ей этот дорогущий дом на острове, и еще о том, что и подумать даже страшно, она его». Ему, пожалуй, нечем будет ей ответить в высоком человеческом смысле, ибо исчерпает он себя с ней за месяц-два. Но вот ему пришлось оторваться от всех этих невеселых размышлений. Небо потемнело, и надо было выбираться. Павлов, не торопясь, побрел вдоль опушки леса. Сначала он внимательно присматривался к сторонам света, но вскоре ему это надоело, и он просто свернул в ту сторону, куда сбежал старик. К его удивлению, скоро он действительно вышел на брусничник, весь переливавшийся от жемчужно-розового до багряно-жгучего и в этом пламени не сразу заметил злосчастную шубу. Она не была сброшена в попыхах, а как-то по-хозяйски висела на суковатой палке, как на плечиках. Ситуация начинала зашкаливать. Павлов осторожно и почти суеверно подошел к пламенеющему меху, тихонько шевелившемуся от ветерка, Ему становилось все больше не по себе. Зачем вся эта история? Кто этот сумасшедший? Куда он привел его и зачем? Куда пропал сам и почему? Вопросов появлялось все больше, а ответов не возникало вовсе. А вокруг тихо и властно гудел лес, но молодая поросль с трудом пробивалась сквозь деревья, приговоренные к смерти. Павлов нерешительно ощупал как-то слишком явно оттопырившийся карман шубы, и неожиданно обнаружил там какие-то предметы. Он вытащил их на свет божий и окончательно растерялся. Это был щегольской носовой платок, еловая шишка и что-то сухое и отласистое, оказавшееся самым настоящим звериным ухом. И в тот же момент где-то неподалеку завыла собака. Павлов был вовсе не робкого десятка. Спокойно плавал в шторм, когда большинство отсиживалось в бухтах, мог запросто подраться на улице с парой-тройкой гнусных юнцов, ходил ночью по кладбищам и вообще считал себя человеком уверенным и практически в любой ситуации знающим, что нужно делать и как себя правильно вести. Даже с приступами своей необъяснимой тоски он все-таки кое-как не ну справлялся. Однако сейчас он ощутил свое полное ничтожество и бессилие вкупе с предательским холодком, тоненьким ручейком, струившимся вдоль позвоночника. Надо было что-то делать, на что-то решаться. Павлов положил обнаруженные вещи обратно в карман и решил пойти прямо на собачий вой, руководствуясь тем распространенным среди городских жителей заблуждением, что собака всегда выведет к человеку. Однако он шел, а животное все оставалось на том же расстоянии, что и прежде. Он прибавил шагу, потом побежал, но ничего не изменилось. Наконец он попал в необозримый черничник, и на этом свободном пространстве успел заметить, как далеко впереди в кустах мелькнула здоровая рыжеватая дворняга, и вой, кстати сказать, весьма разнообразный, с фиаритурами и обертонами прекратился. За узкой полоской деревьев, где исчез пес, виднелся просвет. Это было небо, уже налившееся тяжестью северного августовского вечера. Павлов бегом рванул туда, пятнает джинсы, налившимися в последнюю меру ягодами, и, продравшись сквозь кусты, выскочил на высокий речной берег. На островке посередине темнело строение. Сердце у него радостно вздрогнуло. Но когда он присмотрелся, то увидел, что это всего лишь старое полуразвалившееся здание с остатками каких-то колонок у Кособокова крыльца. Что за ерунда? Неужели тут на каждом островке кто-то живет? Впрочем, тут-то как раз, скорее всего, никто и не живет. Но, словно отвечая его мыслям, В развалюхе вспыхнул и замерцал розоватый огонек. — Ага, наверняка местные маргиналы, вроде наших на Марсовом, — почти обрадовался Павлов, всегда раздражавшийся от вида бомжей, жарящих сосиски у вечного огня под защитой гранитных могил. Надо до них добраться и спросить, как выйти к шоссе. А в крайнем случае можно и заночевать. Брать у меня нечего, а денег я им и сам дам. И, окрыленный таким решением, Павлов скатился вниз, на ходу стягивая толстовку, чтобы добраться вплавь, но у самого берега увидел такую же старую, но вполне целую лодку с одним веслом. Это была удача, ибо лезть ночью в августовскую воду удовольствие небольшое даже для их смена. Павлов привычно прыгнул в лодку и ловко повел ее, стараясь попасть в течение. Строение на острове быстро приближалось и казалось все более удручающим. Ступени, заплетенные паутиной и осклизлым мхом, осыпавшаяся белая краска — как ядовитый порошок, сгнившая крыша, все это напоминало жилище настоящей Бабы-Яги. Павлов уже представил, какая внутри вонища и грязь, как лодку совсем недалеко от острова вдруг закрутило течением и понесло прочь к противоположному берегу. С одним веслом, даже при всем его опыте, бороться было бесполезно, и Павлов решил, что, зная теперь течение от другого берега, он запросто доберется до острова другим путем. Наконец лодка мягко ткнулась в низкий берег. Он выпрыгнул, чтобы развернуть ее, на мгновение распрямился и обомлел. Перед ним на острове сверкала зелено-лиловыми огнями тача на шале. Павлов изо всех сил укусил себя за предплечье и вспомнил, что совершенно точно не пил уже два дня. Да и тогда пил вполне качественный платиновый стандарт, причем в весьма умеренных дозах. Из руки закапала кровь, но шаление исчезло, наоборот. Над рекой плеснулись и затихли звуки какой-то фортепианной пьесы. На миг встало перед ним лицо Ольги, почему-то в тот момент, когда она так расчетливо и одновременно страстно отдавалась ему в заброшенном доме, но сопротивляться не было сил, и Павлов снова погнал лодку к острову. Он втянул ее на берег у знакомого валуна и неслышными шагами с замирающим сердцем двинулся к прозрачному кубу, изливавшему свет и мелодию. Тата уже поспешно спускалась со стеклянной терраски навстречу ему и торопливо поднимала на затылок рассыпавшиеся пепельные волосы, особенно белые в ночи. А я думала, вы уже не приедете. Она легко положила свою руку в его и не пожала, а лишь едва пошевелила пальцами, как засыпающая рыбка, от чего по всему телу Павлова морской волной прошло желание. Однако пронзительное это ощущение тут же уснуло, как и ее ладонь, «Впрочем, видите ли, сегодня у нас ваш муж дома». «О, нет, какой муж? И при чем тут муж? Ведь сегодня праздник, а он всегда оставляет возможность двойственности. Я очень, очень рада вас видеть, но не удивляйтесь, если...» «Знаете, я сегодня уже с утра так наудивлялся», — ответил Павлов, садясь за стеклянный стол, «и все-таки удивляюсь, что он совсем не холоден. Скажите, а что было на этом острове до вашего дома?» — Ничего, разумеется. А старика в дорогом костюме вы сегодня поблизости не видели? — Я не понимаю, о чем вы, Сережа. — Послушайте, но ведь в прошлый раз вы все понимали сразу. А сейчас, мне кажется, эта паутина культуры, о которой мы говорили, затянулась уже опасно туго. Этот старик говорил о бабочках, как сам Виви, честное слово, имеется в виду Набоков по его имени и отчеству Владимир Владимирович. И при этом красная шуба. Тата накручивала на палец прядь волос у виска и смотрела на Павлова. Не то с жалостью, не то с удивлением, не то с любовью. Но я-то ведь не сумасшедший историк культуры, не литературы и вообще не особый любитель русско-американских писаний. Вы ведь пришли с того берега. Медленно и как бы нехотя произнесла она. С того? С какого того? Почти вспылил Павлов. Нет, сегодня я пришел с этого. То есть именно с того. Он махнул рукой куда-то за террасу, И представьте, на вашем острове стояла черт знает что. Тата неопределенно улыбнулась. — Так ведь я уже говорила вам, что сегодня праздник. — Какой же? И что из этого следует? — Только то, что сегодня нам открыто больше, чем обычно. Тем более, если вы его как-нибудь коснулись. — Да не касался я никакого праздника. Где я его касался? Я по лесу бродил с ненормальным плутом, 25 тысяч псу под хвост выбросил. Надо сказать, я тоже не совсем вас понимаю. И где же ваш сирен удрал, испугавшись гипотетического петуха? Представьте себе. Вполне представляю. Эта гордость никогда не выдерживала реального столкновения с жизнью, пасовала, прикрываясь фантастическими сравнениями, блеском рассуждений, игрой интеллекта, а коснись петуха, и все рассыпалось. Ведь недаром вдруг раздался легкий звон, и в глазах у всей столицы петушок спорхнул со спицы, колесницы полетел, и царю на теме сел, встрепенулся, клюнул в темя и взвился, и в то же время с колесницы пал Дадон. До Заключительные строчки сказки Пушкина сказка о том петушке. «Вот так. И удивляться тут нечему. Хотя мне это горько, ибо я сама, и вы сами. Поэтому-то мы вместе, и поэтому... Не удивляйтесь, мы сторона внешняя. Тут есть противник посильнее, мы проиграем. Не сейчас, конечно, еще долго, но все равно. И это, наверное, справедливо. Речи Таты казались Павлову еще более безумными, чем в прошлый раз, но близость ее пьянила тоже еще сильнее. Он тихо потянул к себе ее руку с намотанной на безымянный палец прядью и прижался губами, Но в тот же миг стеклянная стена качнулась и поплыла, становясь полупрозрачной, и на ней, пошедшей мутными розами старых обоев, появились размытые очертания картин в тяжелых золотых рамах, а за спиной Таты, как в миражном мареве, задымились два гнутых полукресла, в воздухе явственно запахло сиренью.